Глава 10. Занятие поистине важным делом меняет человека. Позволяет проявить его лучшие стороны души. Заставляет работать над собой. К примеру, кто бы мог представить, что Рис покажет себя в роли надоедливого и нудного инструктора, вникающего во все детали? Я, несмотря на мою пониженную эмоциональность, терпению девушки мог только позавидовать. «Эрли, вот какого черта ты делаешь? Сделал два выпада, активировал контратаку и ждешь. Он обязательно ударит!» У здоровенного послушника даже мысли не возникло возразить. Он лишь согласно кивнул и продолжил сражаться. «Фигер, тебя создатель даром такой оболочки наградил! Напирай на него! Не дай головы поднять!» Послушник, судя по размерам из бывших орков, сделал вид, что не услышал но набычился и действительно попер вперед, грозя смести своего оппонента. Когда он пройдет инициацию, то встать и будет не меньше меня. Только одного из моих молодых братьев Рис выделяла. Вот и сейчас, увидев, как вратаря сбили с ног, торопливо подбежала к нему. как ты идти!» «Да что со мной будет?» громогласно спросил брат с улыбкой, поднимаясь. «Голова защищена, оболочка из песка». «Хотя от массаж какого-нибудь не отказался бы». Вот мне бы Рис на подобное много чего ответила. Однако бывшему соратнику лишь негромко бросила «продолжайте». «Дело труба, Сереж», — подошла она. «Мы не сможем подготовить их к битве». И что мне было ей ответить? Что она права? Я еще вчера сам это понял. Не ожидала от подобные хитрости. Но Аганитет в какой то веке все сделал исключительно мудро. Не знаю уж, надоумил его кто, или он сам догадался. Новая должность, кроме дополнительного геморроя, никаких бонусов не давала. Антикоагулянты в виде мази хоть бы выделяли, что ли. Зато Варчун избавился от своего самого надоедливого вратаря. Я не мелькал в официальной хронике, имя седьмого больше не было на слуху. Так от героев и надо избавляться, нагружать их обычной бытовой работой, потому что к ней различного рода органафты наименее приспособлены. План был верен. По словам Балора обо мне уже стали меньше говорить, мол занят седьмой чем-то важным и хрен бы с ним. Скоро появятся новые герои. К слову, вчера произошла очередная стычка с иномирцами у Червоточины, в которой один из инструкторов, приближенный к нашему правителю одержал решительную победу. Что там было и действительно ли все случилось так, как рассказывают, уже не разберешь. Но пропаганда Ворчуна выставляла все именно в таком свете. Что до меня, когда настанет битва и окажется, что я не справился с возложенной миссией, то акции 7 Инкорпорейтеду упадут еще ниже. Опять плюсик в копилку Ворчуну. А все будет именно так» потому что прокачка послушников в условиях ядра, где они тренировочными мячами дубасят друг друга, прогресс незначительный. Сереж, так что будем делать? Не унималась Рис. Я лишь пожал плечами. А что тут поделаешь? Я уже распорядился тренироваться безо всяких перерывов на полноценное обучение. То есть отменил походы в библиотеку, чтобы послушники были туповаты, но очень сильны. Эффект имелся, однако, довольно небольшой. Что еще? Ну, для начала мы попробовали дать возможность всем вратарям осознать себя. Так Эрлизиан стал Эрли, Фигер укоротился от Фигер Ореджи, ати. Ну, с ним вроде и так все понятно. «Тренироваться», — ответил я девушке. «Не успеем», — сказала она. «Знаю. А что ты предлагаешь?» «Словно сам не догадываешься. Есть один мир, где много всяких зубастых червей, где местные будут только рады, если мы...» «Ты забыла о распоряжении экономить пыль? И с чем мы туда отправимся? С тренировочными мечами?» «Ну, можно попросить оружие у...» Мой взгляд заставил ее замолчать. «Ага, прям таки вижу. Варчун, дай нам 36 мечей и доспехов. По-братски. Просто я не могу выполнить то самое задание, которое ты мне дал, чтобы я его выполнить не смог». В довершение ко всему Аганитет нагрузил моих вратарей так, что у них не было даже свободной минутки. Включая Тера, который должен сейчас заниматься совершенно другим. То есть на помощников мне нет смысла надеяться. «И что ты предлагаешь?» — начинала злиться девушка. «Сидеть на заднице и ждать, когда помощь придет сама?» Как бы смешно это ни звучало, но именно подобное сейчас и произошло. Рис еще не могла понять, куда я смотрю. Даже ее прокаченного зрения не хватало, чтобы разглядеть в песках ядра фигуру, двигающуюся к нам. А вот я восприял духом, потому что узнал вратаря, старого доброго арея. «Приветствую», — сказал я, как только бывший аганитет наконец приблизился. «Какие новости в замке Дракулы?» «Проснувшиеся братья прошли процедуру обратной инициации», — не оценил мою шутку арей. Охотника перевели в одну из обителей Кирда. Ты же хотел спросить именно об этом? О твоей проницательности можно слагать легенды, но я не буду. С чем пожаловал? Еду для смертной принес. Вратарь выудил сверток из инвентаря. И забрать тебя для принятия пополнения. Какого еще пополнения? Последней партии послушников. У нас осталось 23 три слепка матрицы ищущих брат распорядился инициировать их. Хорошее настроение испарилось в мгновение ока. Как достичь победы в игре, где оппонент постоянно меняет правила? Ответ простой. Никак. Единственное радоваться тому, что больше матриц в распоряжении вратарей не осталось. Ты должен лично принять пополнение. Таковы правила. А можно передать ворчуну, чтобы он эти правила засунул? Договорить я не успел. Рис благоразумно перебила своего непутевого товарища. — Забирайте его, я присмотрю за послушниками. — Ну что, пешочком? — Да, — грустно заметил Аррей. — Экономим пыль для грядущего сражения. Как выяснилось, не только я оказался отверженным и задвинутым до лучших времен. После инцидента с перворожденными отношения Арея и Варчуна довольно сильно охладели. Проявлялось это в переводе на бюрократическую работу. К примеру, вот ко мне бывшего аганитета отправили. Более подходящей кандидатуры же не нашлось? С другой стороны, как объяснила Рэй, к саркофагам имели доступы только старшие, поэтому ему бы в любом случае пришлось поприсутствовать. Замок вымер. В прямом смысле. Признаться, я надеялся увидеть вратарей. Точнее, почувствовать их эманации после трехдневного отсутствия. Узнать, так сказать, общее настроение. Однако пришлось довольствоваться малым. Большинство братьев из встреченных мною бросали мимолетные взгляды. Некоторые кивали, но все были какие-то мрачные, погруженные в себя. Интересно, что здесь происходит? На этот вопрос ответил Аррей. Все готовятся к битве. Все, кто изъявил желание и кого получилось уговорить из смертных, ждут лишь отмашки. Осталось несколько неохваченных племен в Фесварте и пара миров по третьему ответвлению нити. Ну и инициация тех послушников, кто подходит по уровню. А в днях это сколько? Полтора-два максимум. И именно теперь мне решили дать пополнение. Чудесно. До самого Данжона мы не проронили ни слова. Я просчитывал, как можно быстро прокачать братьев. Единственным хорошим решением был вариант Трис, но только в том случае, если об этом не узнает Ворчун. И еще, если я достану доспехи и оружие. Иначе просто резко сокращу количество послушников. Нет, с точки зрения выполнения задания это может прокатить. Но разбрасываться таким редким ресурсом, как вартари, пусть еще и не обстрелянные, глупо. С другой стороны, я как раз шел туда, где оружие и брони было в избытке. Совпадение? Не думаю. Аганитет ждал нас внутри. Нет, справедливости ради он никого не ждал. Лишь скучал. Пока братья носились как проклятые, а космические корабли бороздили большой театр, наш правитель изволил размышлять о судьбе миров. Жалко, что вратари не спят. Тогда бы образ был наиболее полный. «О, седьмой! Как проходит обучение послушников?» Он и не старался скрыть саркастических ноток. «Превосходно, брат!» Я даже улыбнулся на зло Аганитету. «Думаю, управимся в срок». «Ну-ну, успехов!» «Брат!» Это он обратился уже к Арею. «После того, как закончишь с седьмым, надо будет отправиться в Пелт, передать новый приказ вратарям в обители». «Серьезно?» — спросил я, как только мы оказались на лестнице. «Нет более подходящей кандидатуры для посыльного, чем старший?» «Таков приказ это. «Ага, еще скажи, что таков путь. А Рэй, тебе не кажется, что все движется куда-то не туда?» Вратарь ничего не ответил, лишь красноречиво поглядел на меня. «Ясно, не надо раскачивать лодку». Будем терпеть и смотреть, как ядро катится в тартарары и говорить, что это часть общего плана. А если вы его не понимаете, то надо просто подождать. Уж сколько копий сломано о самодурство ворчуна, но вратари все равно идут за ним, как крысы за мальчиком с дудочкой. Потому что законный правитель и все такое. Куда уж мне, славому и глупому инструктору, соваться? Лучше скажите, где здесь новых послушников выдают. Мы двигались по знакомому коридору. Прошли яму, а вот возле комнаты, где когда-то вратари с помощью кристаллов следили за ищущими, остановились. Но двинулись не внутрь. Рэй приложил свою руку к стене чуть дальше, с его пальцев стала осыпаться пыль, зато нам открылся проем. Там, точно дожидаясь своего часа, вспыхнули факелы, а я смог разглядеть убранство тайной комнаты. Точнее, комнатище. Чем-то она напоминала одну из зал в кузне, ту самую, которую я обозвал склепом. Здесь, насколько хватало зрения, тоже располагались массивные саркофаги, только было их в разы больше. Но еще разительным отличием от зала оказался кристалл в металлической оправе, окутанный синей дымкой, что стоял ровно посередине. Ого, это что? Сборник матриц. Здесь они хранятся и с его же помощью помещаются в оболочки. — Понял. А саркофаги каким-то образом формируют оболочки? — Да. — Можно вопрос? — А почему Молчун не разрушил вот эту хреновину? Тогда бы мы просто не смогли создать новых вратарей. — Потому что это единственное, что нельзя разрушить в ядре. На сборнике «Матриц. Защита самого Создателя». Легче было уничтожить кристаллы, подсоединенные к нему. Идем сюда. Арей сдвинул один из саркофагов и жестом пригласил меня посмотреть. Ну, ничего такого, пыль и пыль. Тогда вратарь достал сердце и принялся объяснять премудрости создания вратарей. После того, как матрица помещается в сердце, начинается процесс формирования оболочки. Он не сказать, чтобы идеален. К примеру, тело послушника будет отдаленно напоминать существо, которым он был в прежней жизни. Избавиться от этого дефекта можно только после инициации, понимаешь? — Ага. А рей задвинул крышку саркофага и открыл другой. Здесь, в отличие от предыдущего, уже лежал вратарь. Правда, он скорее напоминал заготовку под брата. Я оглядел миловидное лицо, небольшие отростки, торчащие из спины. Длинные волосы. «Бывший Архалус», — констатировал факт «Их-то зачем во вратари? Примерские существа!» «Седьмой...» «Да шучу я, шучу. Нормальные пацаны, хотел сказать. Гордость и честь нашей Вселенной. Когда вот в таком состоянии». «На формирование оболочки уходит много времени», — сказал Рей. Но проблема в том, что в себя вратари тоже приходят не сразу. Обычно на это требуется несколько дней. Помнишь, как ты очнулся? Помню. К тому же братья не должны знать сразу, как появились. На данном этапе они еще слишком эмоционально нестабильны. Возможны срывы. И что нам теперь делать? Сейчас у нас нет выбора. Необходимо будить их. Здесь важен тот, кого они увидят первым. Так повелось, что к этому брату вратари станут испытывать подсознательную привязанность. Ага, ясно. Кто первый, тот и папа. Интересно, а чего тогда ворчун этим не занимается? Погоди, Аррей, ты так многозначительно молчишь, что я вроде сам понял. Он не делает ставку на послушников, так? Он считает, что ты не справишься, и во время битвы все послушники пойдут в первых рядах вместе с обычными вратарями. Пушечное мясо, — невольно вздрогнул я. Почему я не удивлен? Ладно, сначала необходимо разбудить этих ребят. Я наклонился над бывшим Архалусом, глядя на остатки пыли на его безупречном теле. Он походил сейчас на манекен. А точнее, на куклу Кена по вполне очевидным причинам. «Разбудить, говорите?» Я размахнулся и отвесил ему звонкую оплеуху. «Ротоподъем! Тревога!» Вторая пощечина вышла более смачной, а вот третью уже не дал сделать ары. Он выпучил огромные глаза того и гляди из орбит выскочат, и прошипел «Седьмой, я не эмоционально нестабильный, я же говорил!» Зато сработало. Быстро и надежно. Эксархалус действительно открыл глаза и резко сел. По его обнаженному телу посыпался песок, а сам он явно не понимал, что происходит. И еще смотрел не на меня, а на бывшего Аганитета. «Аррей, всю малину обломал. Вот как теперь с личным составом работать? Сам же про привязанность объяснял». «Где я?» — слабым голосом спросил новый послушник. «В ядре, дружок. Центральном из миров. Предвосхищая следующий вопрос, ты вратарь» и тебе повезло, мы типа элиты из всех существ. Но давай я расскажу обо всем позже, а сейчас разбужу остальных братьев. Вставай вон к стене и жди». «Седьмой», — сказал мне Арей. — «нежнее». «Понял, понял, но на массаж ног пусть не рассчитывают». И началась рутинная работа. Старший отодвигал крышки саркофагов, а я бережно, ну или как получалось, будил ребят. Растерянных, испуганных, недоумевающих. Реакция у всех была разная. Некоторые пытались вжаться обратно в каменные стены гробов. Другие хмуро глядели и задавали бесчисленное множество вопросов. Парочка орк фес даже полезли драться, за что сразу получили по и стали более внимательными. Как ни странно, но с ними потом проблем было меньше всего. В итоге передо мной стояло 23 свежевылепленных вратаря, разного роста, ума, отношения к жизни. И вот из этого надо было делать бойцов, которые дадут отпор тварям. Ладно, отступать нам все равно некуда. Братья, я понимаю, что многие из вас растеряны. Я сам был таким же, как и вы. В ближайшее время вам придется быстро постигать азы вашей будущей профессии. И скажу честно, будет очень трудно. Я не жду беспрекословного подчинения». Я лишь хочу, чтобы вы ценили шанс, который вам дали, и берегли свою жизнь. Но, кстати, в ближайший час я жду как раз полного подчинения приказам. Кто ослушается, получит по шапке. — А как это по шапке? — поинтересовался один из новобранцев. — Брат, продемонстрируй! — попросил я Феса, которому относительно недавно отвечал на подобный вопрос. Интересующийся получил подзатыльники и вжался в стену, а я продолжил. Сейчас мы идем в одно место, берем кое-что и сразу наверх. По пути ни с кем не болтаем, молчим, как воробушки, все ясно? А кто такие воробушки?» Короткого взгляда на феса хватило, чтобы дать понять. Своими знаниями в орнитологии я поделюсь чуть позже. И тот послушно отвесил себе подзатыльник. «Что ты задумал?» — спросил Орей? «Вооружу своих ребят и сегодня-завтра подниму каждому уровень до десятки». «Послушникам не место там», — бывший аганитет догадался о моем замысле. «Там это здесь или там это там?» — поинтересовался я. Но, не дожидаясь ответа, продолжил. «Арей, ты сам делал на меня ставку. Сам говорил, что если кто-то и сможет помочь ядру, то это я. Сейчас я хочу даже не столько выполнить приказ Варчуна и показать, что он не прав, сколько спасти этих ребят. Привести их в состояние хотя бы противостоять и иномирцам». Я не прошу тебя участвовать в этом. Лишь закрой глаза. А Рэй поколебался, но недолго. Он зашагал в сторону коридора, бросив на ходу, я жду вас возле лестницы. Спасибо. А вы быстро-быстро за мной. И чтобы никто не отставал. С гурьбой голых вратарей я ввалился в зал, где обычно заканчивали, а вовсе не начинали свой путь братья. Но сегодня был удивительный день, что уж говорить. И действовать приходилось так же. Запомните, каждый берет два комплекта доспехов и оружия. Эй ты, мордатый, нет, серебряные не трогать. И золотые тоже. Вы двое возьмите по три комплекта, унесете? Отлично. Нет, надевать не надо, все в инвентарь. В смысле, где он находится? Мне срочно нужна была еще парочка помощников. Один для того, чтобы следить, как бы кто случайно не самоубился второй — для раздачи подзатыльников, ибо фе с сорком сами не справлялись. Да и справедливости ради им тоже необходимо было пару раз прописать для профилактики. «А что это вообще за место?» — закончил с приготовлениями совсем невысокий послушник без всяких отличительных черт. Пришлось всматриваться особым инструкторским зрением. «Ага, перк». «Оружейное?» «Ага, типа того. Только говорить, что были здесь, не надо». Это станет нашим маленьким секретом, понял? Да. Каковы будут дальнейшие приказы? Слушай, а ты мне нравишься. Как к тебе обращаться? Я... Я бы хотел быть Марком. Отлично. Марк, повышаю тебя до сержанта. Эй, все, это Марк. Слушайте, что он говорит. Молодцы, давайте быстрее, быстрее, времени мало. Итак, Марк, собирай тех, кто закончил, и строй в две шеренги. Все понятно? Оказывается, стоило найти ответственного, и все заиграло новыми красками. Фессорком, поняв, что это не пранк, и я дал брату некоторую свободу действий, включились в процесс помощи, и в довольно короткий срок двадцать два голых послушника выстроились передо мной. Последним оказался Марк. «Брат, все сделано». «Молодец, можешь называть меня седьмой, это относится ко всем. А теперь уходим отсюда». А Рэй, встретив нас, удивленно прищурился. Я даже оглянулся. Что не так? Красивые парни в самом соку. Ладно, ладно, как раз самого сока нет. Просчеты в построении физиологии. Мы поднялись наверх и стройными рядами пошли мимо Аганитета. Я надеялся на то, что Ворчун промолчит, и, конечно же, зря. Седьмой! От резкого окрика я вздрогнул. Что, заставить сразу вывернуть инвентарь? «Я понимаю, что у тебя нет опыта в управлении послушниками, но обычно наши братья не ходят голыми». «Попроси брата», — он кивнул Наре, — «выдать всем одежду». «Хорошо», — ответил я внутренне краснея. «Надеюсь, ты справишься с заданием». «Конечно, брат, ведь вы дали мне все для этого». Я поклонился и поспешил вывести ребят. Самое интересное, расходились мы с агентатом вполне довольные собой. Он считал, что уделал меня. Я думал, что седьмому еще есть что сказать. Тем более с оружием и доспехами.